Мужик спрашивает у отца: "Пап, а можно переходить дорогу на красный свет?" "Да, но когда будешь это делать, то не забудь руки поднять вверх. А зачем?" "Да чтобы футболку было легче в морге снимать".